Действие шестое. Ох, как насладились. Я еще никогда в жизни так не наслаждался. Как бы теперь из всего этого наслаждения выпутаться? Как вам уже известно, вы поступившие. Но таковыми вы называетесь только один день, потому что уже к утру вы станете адептами или учениками. В чем разница? Все очень просто. Поступившие обладают всеми правами обычного гражданина империи. А вот ученики не имеют никаких прав. «Даже право на жизнь вам придется заслужить, не говоря уже о еде и прочем». Голос затих, в зале повисло молчание. Кто-то нервно хихикнул. Ремесленники, как ни в чем не бывало, сидели за своим столом и с некоторым интересом наблюдали за тем, что творится за столами поступивших. А за нашим столом, как ни странно, ничего особенного не происходило. Все молча сидели и ждали продолжения. Если кто-то хотел нас напугать, то у него явно ничего не получилось». Вы переедете в башню еще два схода солнца, с рассветом начнется ваше ученичество. Продлится оно всего один день по внешнему времени и ровно три месяца по внутреннему времени Академии. Затем, после однодневного перерыва, во время которого вас отпустят в город, наступит вторая стадия обучения. Для вас она продлится ровно один день, но в окружающем мире пройдет ровно три месяца. Вам нужно понять, что отныне вы выше простых людей, и с каждым днем будете возвышаться над ними все больше и больше. Но не забывайте, что чем больше знаний и силы, тем больше ответственности. Вы выше, но не лучше. Вы такие же люди, но в отличие от других, ремесленники должны человечеству гораздо больше. Отныне вы становитесь рабами. Рабами знания и рабами правил. Рабами силы и рабами совести. Вы становитесь рабами ремесла. В зале опять повисла тишина. Не зная, как остальным, а мне было все равно, чьим я там рабом стану. Единственное, что радовало, так это то, что домой мне вроде бы возвращаться не придется. Целый день или целых три месяца, уж и не зная, как правильнее. Далее, перед тем, как вы разойдетесь, чтобы познакомиться с деканами своих факультетов, вы можете задать вопросы. Предупреждая сразу, на глупые вопросы не отвечаю. Как я и подозревал, Тут же поднялся шум, как на базарной площади. Вопросов задавалось много. При этом вопросы слышали все, а ответы явно предназначались только задавшим вопрос. Однако заметил я это далеко не сразу. И еще некоторое время пытался вслушиваться в сумятицу царявшуюся вокруг. Наконец, не выдержав, я все же задал мучивший меня вопрос. «Домой-то мы будем возвращаться. Вы вернетесь домой только для того, чтобы забрать необходимые вещи», – прозвучал монотонный ответ. Я невольно задумался. А что меня еще интересует? Ах, да. Слово такое странное. Что такое харакири? Вопрос не ясен. Мне показалось, или в механическом голосе и в самом деле появилось некоторое замешательство. Хорошо, пробормотал я. Тогда расскажите о сенситивном шоке. В доступе отказано. Издевательски ответил механический голос. И тут уже раздался знакомый голос Ромеуса. Хватит задавать слишком умные вопросы. Не слушай, бедный автомат Он, между прочим, почти живой, задавая вопросы, связанные с поступлением. Я не стал указывать дяде на то, что вопрос о сонсентивном шоке именно с поступлением и связан. Он же все-таки высший ремесленник. Простите, ответил я, то ли странному автомагу, то ли дяде. О чем тогда спрашивать-то? Кстати, а почему перед нами не выступил глава академии? Неожиданно вспомнил я. Потому что у академии нет главы, охотно ответил автомаг. Как это нет? Опешил я. Вопрос не ясен. «А почему нет?» – поправился я. «Потому что эта должность была упразднена 300 лет назад». «И чего Чес решил в таком случае, что перед нами будет выступать глава Академии, если такой должности уже давным-давно нет, а?» «Наверное, у него устаревшие сведения. Надо будет обязательно рассказать ему об этом». «Больше ни одного вопроса у меня не возникло. Я посидел еще несколько минут до тех пор, пока не начали иссякать вопрос у остальных поступивших». Когда был задан последний вопрос, механический голос произнес «После беседы с деканом вы можете проследовать свои дома, чтобы взять необходимые вам вещи. Ровно за час до рассвета все вы должны находиться во дворе Академии. Кто не придет вовремя, лишится своего места и не сможет участвовать в повторном принятии уже никогда. А сейчас прошу пройти к местам сосредоточения своих стихий. Как я подозреваю, за всю историю Академии еще никто не опаздывал. Надеюсь, что я не стану первым но о чем это я думаю? Мне кажется, что Ромиус говорил что-то о стихе огня». «Кажется». Люди начали вставать, и я тоже быстро вскочил со своего места, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Я уже начал нервничать, когда увидел Ромеуса. Он указал кивком на самый дальний от меня угол, и мне ничего не оставалось, как проследовать туда. «Зак!» — шепнул все еще толкающийся рядом со мной Чес. «Я в дальний угол. Там, кажется, собираются знакомые мне лица из моей стихии. А ты куда приписан? «Туда же!» – без особого оптимизма ответил я. «Так это же здорово!» «Пошли!» – подтолкнул я друга, и мы начали проталкиваться к стоящему в дальнем углу высшему ремесленнику. Подойдя, я слегка удивился. Во-первых, увидел там же Алису. И во-вторых, нашим деканом оказался тот самый Толстячок, так удачно отбривший Лис. Кстати, он же активно протестовал против принятия вампирши. Понятно, почему она уже у него учиться будет, что, в общем-то, приятно. Когда вокруг ремесленника собралось некоторое число принятых, порядка пятидесятков, он начал свою речь. «Итак, дорогие мои ученики, меня зовут Шинц», — шепнул я Чезу имя, недалеко днем услышанное во дворе Академии. Смус Стидвилл», — продолжил ремесленник, — «а вас, Закеринкерс, я попрошу не перебивать». Я тут же замолчал, хотя хоть и Би не мог понять, как он меня услышал и как моя реплика, едва слышная даже мне самому, могла перебить его речь. И уж тем более я не помнил, чтобы был ему представлен. Чес промолчал, но его краснеречивый взгляд явно вопрошал. А ты откуда знаешь? Я заведую факультетом стихии огня. Чтобы вам стало понятно, для вас на этот день то есть на три месяца, я стану папой, мамой и старшим братом. Если что непонятно, идёте ко мне. Если что нужно, идёте ко мне. Если ничего не нужно и все понятно, все равно идёте ко мне. Знакомиться с вами мне не нужно. Всех вас я и так знаю лучше, чем вы сами себя. Сейчас мне совершенно не хочется тратить на вас свое драгоценное время. Так что можете идти домой, собирать вещи и поспать пару-тройку часов. Но чтобы за час до рассвета все были на месте». «Свободны! Разойдись!» – неожиданно по-солдатски закончил Шинисмус. Почему-то вопросов ни у кого не возникло, и все молча двинулись к выходу. Я надеялся перехватить Алису, но она исчезла раньше, чем я успел сделать первый шаг к выходу. Чест подхватил меня под руку и оттащил от общей кучи. «Ты бы домой не заходил, а то мало ли что, вдруг не успеешь добраться до Академии к утру». Как ни странно, у меня были те же мысли... Я бы с радостью, но там вся музыка. Ты представляешь хоть один день без музыки? Чес отрицательно покачал головой. Я не представляю такого тихого и счастливого дня. Что поделать? Не любит он музыку, так как люблю ее я. Вот и я нет. Проигнорировал я его сарказм. Так что искусство требует жертв. Сказав это, я последовал к выходу. И Чес поплелся вслед за мной.